Простыни эти она купила у своих знакомых воров — Сеньки Голосницкого и Петра Череватых. Знала она их давно и часто скупала у них краденые вещи. В тот же вечер я и агенты угрозыска поехали на Домниковку, где в одном из домов жили Голосницкий и Череватых. Дом был грязный, запущенный, какого-то дикого рыжего цвета. Нужная нам квартира находилась в полуподвальном этаже. Убедившись, что квартира имеет только один выход, мы по одному, чтобы не быть замеченными, прошли туда. Дверь открыла худая старуха. Подозрительно глядя на нас, она неприветливо спросила: "Кого нужно?" "Сенька дома?" "Никого дома нет", ответила лающим голосом женщина и хотела захлопнуть дверь. Мы остановили её и войдя в квартиру, предъявили ордер на обыск. Старуха не удивилась. Ничего не сказала и молча села на койку, стоявшую в углу. В квартире больше никого не было. Мы решили ждать прихода Голосницкого и Череватых, а пока приступили к обыску. Квартира состояла из двух комнат и кухни. Низкие потолки, полумрак, спёртый, нечистый воздух. В крайней комнате в мешке были разные домашние вещи: настольные часы, столовое серебро, верхняя мужская платья. Вещей фаворитовой не было. В кармане плаща, висявшего в углу, мы нашли бритву в футляре и странную записку следующего содержания: "Митьку вчера замили Гавые, не иначе как цыган продал барахло у китайца". На бритве не было следов крови, лезвие было аккуратно вытерто. Закончив обузг к мучели и стали молча ждать. Серый осенний вечер уже переходил в ночь. За окном стихал рокот домнековки. Тускло подмигивал уличный фонарь, иногда он раскачивался от ветра, и тогда на полу бегали желтоватые блики, похожие на крыс. Настороженно тикали часы. Старуха сидела в углу, молча, почти не дыша, как большая сонная птица. Она ничему не удивлялась и ни о чём не спрашивала. В первом часу ночи в дверь постучали. Мы открыли, и в комнату вошла молодая, грубо размалёванная женщина. Увидев нас, она испуганно вскрикнула и хотела уходить. "Легче, гражданочка", тихо произнёс один из агентов. "Не лишайте нас вашего общества. Садитесь и не шухерите. Мне некогда сидеть, я должна идти. У меня свои дела есть". "К сожалению, придётся подождать. У нас тоже дела". Женщина недовольно вздохнула и села в углу. Опять наступило молчание. Около 3 часов ночи за дверью послышались лёгкие мужские шаги. Потом раздался стук, и пьяный голос громко произнёс: "Всё дрыхнешь, старая ведьма, отвори, эй, отвори!" Мы открыли дверь и стали по бокам у входа. Высокий парень вошёл в комнату, его моментально обыскали. В чём дело? Что вам надо? Как ваша фамилия? Голосницкий. А что? Ничего, Синя. А где Пётр? Какой я вам, Синя? нагло заявил парень. Что вы от меня хотите? Ничего особенного, вам привет от цыгана. Никаких цыган я не знаю, злобно вскричал он. Говорите, в чём дело? Серёжу цыгана не знаете? А про какого цыгана вам писали? И я предъявил ему найденную записку. Он испуганно взглянул на неё и угрюмо замолчал. "Сидите молча. Будем ждать Петьку", сказал я. Голосницкий покорно сел. Через час пришёл Пётр Череватых. Он был совершенно пьян, и в таком состоянии было бессмысленно с ним говорить. Взяв их с собой, мы вернулись в Угрозоск. Голосницкий и Череватых поняли безвыходность своего положения, и они быстро признали свою вину. Уже к вечеру следующего дня следствие было в основном закончено. Чидя у письменного стола, я перелистывал ещё не высохшие листы протоколов допроса, перечитывая подробные показания обвиняемых. И вся картина этого преступления во всех его деталях возникла передо мною. Два года Череватах, Голосницких и покойный Гаврилов работали вместе. Все трое были профессиональные домушники. И не думали менять воровскую профессию. Работали довольно успешно. Но вот ещё в прошлом году цыган начал возбуждать у них тревожные сомнения. Парень перестал пьянствовать, не посещал притонов, неизвестно куда отлучался. Всё это было неестественно и непонятно. Наконец он прямо заявил Голосницкому и Череватах, что решил завязать узелок, то есть больше не будет воровать. И даже намерен поступить на работу. Несчастный фраер заявил ему тогда чреватых: "Провались к чертям со своей работой. Противно смотреть на твою глупую рожу, маменькин сынок, юбочный хвост, собачий". И он ещё долго изошрялся. Самое неожиданное для них было, что цыган действительно ушёл, а удя не думал возвращаться. Через несколько дней бывшие компаньоны встретили его на улице с какой-то миловидной скромной девушкой. Всё стало ясно. "Знаешь, петух", мрачно заявил тогда Голосницкий, обращаясь к череватам. "Эта маленькая тёлка, за которую он уцепился, страшнее, чем все наши марухи. Цыган не вернётся. Он конченный человек". «Можешь мне поверить, я знаю толк в жизни, и в этой, в любви!» И цыган действительно не вернулся. А через несколько дней арестовали нескольких знакомых воров. И как-то, когда шумная компания собралась и обсуждала эти события, известный вор Миша Хлястик, враль и выдумщик, каких свет не видел, важно заявил, «Чижики, я знаю, в чем дело!» Цыган нас продаёт. Цыган стучит в уголовку. Он снюхался с этой кудрявенькой сучкой, а её брат там служит инспектором. Наступила мёртвая тишина. Польщённый общим вниманием Миша Хлястик вдохновенно врал, тут же выдумывая самые убедительные подробности. И ему поверили. А на другой день арестовали ещё одного вора, Митеньку Соловья. Это решило всё. Череватах послал об этом записку Голосницкому, уехавшему на день за город. Голосницкий сразу приехал. На следующий день они поджидали цыгана у его дома. В кармане у Голосницкого была бритва. Вечером цыган вышел. Приятели подошли к нему и поздоровались. "Ну, цыган", сказал Голосницкий в самом дружеском тоне. "Чёрт с тобой. Живи, как хочешь". Но попрощаться со своими стоит. Надо же поставить на прощание ребятам бутылку водки. Цыган колебался, но потом согласился. Они пошли в хазу около Екатерининской площади, где не раз в прошлом вспрыскивали удачу. В хазе никого не было. "Ничего, цыган", произнёс Голосницкий. "Скоро наши подойдут, пока начнём сами". Они начали пить.